Студия «Ардис» представляет Уилки Коллинз «Лунный камень» Читает Константин Днепровский Пролог Штурм Серингопатама 1799 Письмо из фамильного архива Первое Я пишу эти строки из Индии к моим родственникам в Англию, чтобы объяснить, почему я отказал в дружеском рукопожатии кузену моему Джону Герн Кастлу. Молчание моё по этому поводу было ложно истолковано членами нашего семейства, доброго мнения которых я не хочу лишиться. Прошу их отложить свои выводы до тех пор, покуда они не прочтут мой рассказ даю честное слово, что напишу строгую и безусловную истину. Тайное разногласие между мною и моим кузеном возникло во время великого события, в котором участвовали мы оба — штурма Серингопатама под командованием генерала Берда 4 мая 1799 года. Для того, чтобы обстоятельства были вполне понятны, Я должен обратиться к периоду, предшествовавшему осаде и к рассказам, ходившим в нашем лагере о драгоценных каменьях и грудах золота, хранившихся в Серингопатамском дворце. Второе. Один из самых невероятных рассказов относится к «Желтому алмазу» — вещи, знаменитой в отечественных летописях Индии. Стариннейшее из преданий гласит, что камень этот украшал чело четверорукого индийского бога Луны. Отчасти по своему особенному цвету, отчасти из-за легенды, будто камень этот подчиняется влиянию украшаемого им божества, и блеск его увеличивается и уменьшается с полнолунием и с ущербом Луны, он получил название, под которым и до сих пор известен в Индии лунного камня. Я слышал, что подобное суеверие некогда имело место и в Древней Греции, и в Риме, относясь, однако же, не к алмазу, посвященному божеству, как в Индии, а к полупрозрачному камню низшего разряда, подверженному влиянию Луны и точно так же получившему от нее свое название, под которым он и до ныне известен минералогам нашего времени». Приключения желтого алмаза начинаются с 11-го столетия христианской эры. В ту эпоху магометанский завоеватель Махмуд Газни вторгся в Индию, овладел священным городом Самнаут и захватил сокровище знаменитого храма, несколько столетий привлекавшего индийских богомольцев и почитавшегося чудом Востока. Из всех божеств, которым поклонялись в этом храме, Один бог луны, избег алчности магометанских победителей. Охраняемый тремя браминами неприкосновенный идол с желтым алмазом во лбу был перевезен ночью во второй по значению священный город Индии Бенарес. Там, в новом капище, в чертоге, украшенном драгоценными каменьями, под сводами, покоящимися на золотых колоннах, был помещен бог луны, ставший вновь предметом поклонения. В ночь, когда капище было достроено, Вишну-зиждитель явился будто бы во сне трем браминам. Он вдохнул свое дыхание в алмаз, украшавший чело идола, и брамины пали перед ним на колени и закрыли лицо одеждой. Вишну повелел, чтобы лунный камень, Охранялся тремя жрецами день и ночь до скончания века. Брамины преклонились перед божественной волей. Вишну предсказал несчастье тому дерзновенному, кто осмелится завладеть священным камнем и всем его потомкам, которым камень перейдет после него. Брамины велели записать это предсказание на вратах святилища золотыми буквами. Век проходил за веком, и из поколения в поколение преемники трех браминов день и ночь охраняли драгоценный лунный камень. Век проходил за веком, пока в начале 18-го столетия христианской эры не воцарился Аурангзеп, монгольский император. По его приказу храмы поклонников Брамы были снова преданы грабежу и разорению. Капище четверорукого бога осквернено умершвлением священных животных, идолы разбиты на куски, а лунный камень похищен одним из военачальников Аурангзеба. Не будучи в состоянии возвратить свое потерянное сокровище силой, три жреца-хранителя, переодевшись, следили за ним. Одно поколение сменялось другим, воин, совершивший святотатство, погиб ужасной смертью. Лунный камень переходил, принося с собой проклятие от одного незаконного владельца к другому, и, несмотря на все случайности и перемены, преемники трех жрецов-хранителей продолжали следить за своим сокровищем в ожидании того дня, когда воля Вишну Зиждителя возвратит им их священный камень. Так продолжалось до последнего года XVIII -го столетия. Алмаз перешел во владение Типпу, серингопотамского султана, который вделал его как украшение в рукоятку своего кинжала и хранил среди драгоценнейших сокровищ своей оружейной палаты. Даже тогда в самом дворце султана три жреца-хранителя тайно продолжали охранять алмаз. В свете Типпу находились три чужеземца, заслужившие доверие своего властелина, перейдя, может быть, притворно, в магометанскую веру. По слухам, это-то и были переодетые жрецы. Третье. Так рассказывали в нашем лагере фантастическую историю лунного камня. Она не произвела серьезного впечатления ни на кого из нас, кроме моего кузена. Любовь к чудесному заставило его поверить этой легенде. В ночь перед штурмом Серингопатама он самым нелепым образом рассердился на меня и на других за то, что мы назвали ее басней. Возник глупейший спор, и несчастный характер Герн Кастла заставил его выйти из себя. Со свойственной ему хвастливостью он объявил, что если английская армия возьмет Серингопатам, то мы увидим алмаз на его пальце. Громкий хохот встретил эту выходку, и тем дело и кончилось, как думали мы все. Теперь позвольте мне перенести вас ко дню штурма. Кузен мой и я были разлучены при самом начале приступа. Я не видел его, когда мы переправлялись через реку. Не видел его, когда мы водрузили английское знамя на первом проломе. Не видел его, когда мы перешли через ров. И, завоевывая каждый шаг, вошли в город. Только в сумерки, когда город был уже наш, и генерал Берт сам нашел труп типпу под кучей убитых, я встретился с Герн Каслом. Мы оба были прикомандированы к отряду, посланному по приказанию генерала остановить грабежи и беспорядки, последовавшие за нашей победой. Солдаты предавались страшным бесчинствам, и что еще хуже, Они пробрались в кладовые дворца и разграбили золото и драгоценные камни. Я встретился с моим кузеном на дворе перед кладовыми, куда мы пришли для того, чтобы водворить дисциплину среди наших солдат. Я сразу увидел, что пылкий Герн-Кастл до крайности возбужден ужасной резней, через которую мы прошли. По моему мнению, он был не способен выполнить свою обязанность. В кладовых было много смятения и суматохи, но насилия я еще не видел. Солдаты бесславили себя очень весело, если можно так выразиться. Перекидываясь грубыми прибаутками и остротами, они внезапно вспомнили в лукавой шутке историю алмаза. Насмешливый крик «А кто нашел лунный камень?» снова заставил утихший было грабеж, вспыхнуть в другом месте. Пока я тщетно старался восстановить порядок, послышался страшный вопль на другом конце двора, и я тотчас побежал туда, опасаясь какого-нибудь нового бесчинства. Я подошёл к открытой двери и наткнулся на тела двух мёртвых индусов, лежавшие на пороге. По одежде я узнал в них дворцовых офицеров. Раздавшийся снова крик заставил меня поспешить в здание, которое оказалось оружейной палатой. Третий индус, смертельно раненый, упал к ногам человека, стоявшего ко мне спиной. Человек этот обернулся в ту минуту, когда я входил, и я увидел Джона Герн Кастла с факелом в одной руке и с окровавленным кинжалом в другой. Когда он повернулся ко мне, камень, вделанный в рукоятку кинжала, сверкнул, как огненная искра. Умирающий индус поднялся на колени, указал на кинжал в руке Герн Кастла и, прохрипев на своем родном языке «Проклятие лунного камня на тебе и твоих потомках», упал мертвый на землю. Прежде чем я успел что-нибудь сделать, солдаты, следовавшие за мною, вбежали в палату. Кузен мой, как сумасшедший, бросился к ним навстречу. «Очистите помещение!» — закричал он мне. «И поставьте у дверей караул!» Когда Герн Касл бросился на солдат с фахелом и кинжалом, они отступили. Я поставил двух верных человек из моего отряда на часы у дверей. Всю остальную часть ночи я уже не встречался с моим кузеном. Рано утром грабеж все еще продолжался, и генерал Берт публично с барабанным боем объявил, что всякий вор, пойманный на месте преступления, кто бы он ни был, будет повешен. Присутствие полицейского офицера доказывало, что генерал Берт не шутит, и в толпе, слушавший этот приказ, я снова встретился с Герн Каслом. Здороваясь, он по обыкновению протянул мне руку. Я не решился подать ему свою. «Ответьте мне прежде», — сказал я, — «каким образом умер индус в оружейной палате и что значили его последние слова, когда он указал на кинжал в вашей руке?» «Индус умер, я полагаю, от смертельные раны», — ответил Герн Кастл. «А что означали его последние слова, я знаю так же мало, как и вы». Я пристально посмотрел на него. Ярость, владевшая им накануне, совершенно утихла. Я решил дать ему возможность оправдаться. «Вы ничего более не имеете сказать мне?» — спросил я. Он отвечал, «Ничего». Я повернулся к нему спиной, и с тех пор мы больше не разговаривали друг с другом. Четвертое. Прошу помнить, что все здесь написанное о моем кузене, если только не встретится необходимость придать эти обстоятельства гласности, предназначается лишь для членов нашей семьи. Герн Кастл не сказал ничего такого, что могло бы дать мне повод для разговора с нашим полковым командиром. Моего кузена не раз подразнивали алмазом те, кто помнил его бурную вспышку перед штурмом. Но он молчал, вспоминая очевидно обстоятельства, при которых я застал его в оружейной палате. Носились слухи, что он намеревался перейти в другой полк, вероятно, для того, чтобы расстаться со мной. Правда это или нет? Но я не могу стать его обвинителем по весьма основательной причине. Если я оглашу всё вышенаписанное, у меня не будет никаких доказательств, кроме моральных. Я не только не могу доказать, что он убил двух индусов, стоявших у дверей, я не стану даже утверждать, что он убил третьего внутри помещения, потому что не видел этого собственными глазами. Правда, я слышал слова умирающего индуса, Но если мне возразят, что они были предсмертным бредом, как я могу это опровергнуть? Пусть наши родственники с той и другой стороны сами составят себе мнение обо всем вышесказанном, и решат, основательно или нет отвращения, которое я и поныне испытываю к этому человеку. Хотя я и не верю фантастической индийской легенде об алмазе, но должен сознаться, что и сам не свободен от некоторого суеверия. Убеждение это или обманчивый домысел? Все равно, я полагаю, что преступление влечет за собой кару. Я не только уверен в виновности Герн Кастла, но и не сомневаюсь, что он пожалеет, если оставил алмаз у себя, и что другие тоже пожалеют, взяв этот алмаз, если он отдаст его им».